Что ж, поучительная для критиков история. Размышляй после этого над тем, почему писатель изменил что-то в своем произведении и чем он при этом руководствовался. Но вернемся к разговору об эпосе. Хотя мы здесь довольно много говорили об устной традиции в вашем творчестве, о том, что пришло к вам от Манаса, хотелось бы подчеркнуть другое: фольклор, так органично переплетается у вас с современной жизнью, что уже не замечаешь, где суровый лик действительности, а где символическое зеркало мира, отразившего эту действительность. И если вновь обратиться к сказке о матери Оленихе, то разве нельзя сказать, что действительность сущности повторяет сказку, рассказанную мальчику расторопным мамоном? Но в жизни символическая сказка, на мой взгляд, становится не нравоучительной притчей, а трагедией. Сам старик делает то, от чего предостерегала его самого же сказка. И самое ужасное, ради чего мамон посягнул на память предков, на совесть и заветы свои, ради злосчастной дочери своей, ради внука. Трагедия таким образом приобретает не только общий человеческий смысл, как, скажем, в философских пьесах Сартра, но одновременно и человеческий характер, как у Пушкина или Шекспира. Она захватывает нас, разжигает наши чувства и властно вовлекает в круг своих проблем. Такой сплав философии и поистине шекспировских чувств характеризует вас и как новатора, и в то же время как продолжателя традиций великих реалистов. Скажите, кто из классиков... Вам особенно близок по стилю, по настроению, по принципу проникновения в мир героя. Кого вы могли бы назвать своим учителем? Наговорили вы много: и о шекспировских традициях, и о новаторстве. Но если всерьез, я сначала скажу о Мамоне. Я не согласен с вами. Мамон посягнул на память предков на совесть и свои заветы не только ради внука и дочери. Я видел в этом. и социальный аспект. Мамун стоял перед выбором. Или-или. Но разве, говоря о человеческой трагедии, я исключаю социальный аспект? Разве он не входит в трагедию? Я хотел показать переплетение всех мотивов, и социальных в том числе. Я хотел показать зависимость Мамуна. Я хотел сказать, что общество. Надо еще много поработать, чтобы сделать его независимым, счастливым, свободным. Это во-первых. Во-вторых, нетрудно выделить кого-либо из классиков. Видимо, наступила пора, когда они сливаются в единый большой опыт. И Толстой, и Чехов, и Достоевский, и западные классики. Поэтому к классикам я отношусь так, как к солнцу. Оно излучает свет. В одном солнце у меня и Томас Ман. и Шекспир, и Достоевский. А каким образом доходят до меня его лучи, это не так существенно. Но вы-то сами что-то подразумеваете под традициями и новаторством, когда говорите об этом. Мне кажется, что это праздный вопрос. Новаторство должно быть, если произведение хорошо написано. Мне очень нравится Распутин. Я его с удовольствием читаю, но я не знаю... Новатор он или нет? Наверное, новатор. А в чем сейчас можно быть новатором? В поэтике, в выборе темы. Все вроде бы еще со времен античности сказано. Античность нас привлекает в силу нашей любознательности. И потом, я не думаю, чтобы Одиссею читали взахлеб. Объяснения поступков людей с помощью богов нам кажутся странными. Происходит усложнение литературы вместе с усложнением жизни. Дон Кихот воспринимается как пародия. Он и был написан как пародия на рыцарский роман. Да, это известно. Я о другом говорю. О том, что современный писатель не станет так писать. Хотя, может быть, и не напишет лучше. Да. Может и хуже, но по-другому. Современная литература для меня гораздо интереснее. И новаторство в ней есть. И даже сейчас это заметно. Конечно, мы пишем не так гениально, как Пушкин. Но появились новые аспекты, новые подходы к эстетическим и социальным проблемам. Расширился предмет литературы, хотя вечные магистральные проблемы остались. Давайте подумаем. Стояли те же социальные и художественные проблемы перед советскими писателями двадцатых годов. С одной стороны, да, стояли. Те же вечные проблемы сохранились и в новых социальных и исторических условиях. Но с другой, жизнь развивается, усложняется. Возникают новые проблемы, неведомые ранее, но актуальные для 70-х годов. По крайней мере, далеко не все проблемы, которые ставили перед собой Трифонов, стояли и перед Серафимовичем. Понятно, что... И условия тогда были иные, и люди другие, и материальные блага понимали иначе. Шла классовая борьба. Не случайно у Серафимовича классовый враг — определенный тип, определенными средствами выписанный образ. Или у Шолохова, помните Лесницкого. Отстигал его Григорий Мелехов кнутом, и больше мы не лезем в душу Лесницкого, да и нет в этом необходимости. или классовые враги из поднятой целины. С ними сразу все ясно. Но смотрите, спустя столько лет Залыгин возвращает нас к тем временам, показывая то, что не было и не могло быть осмыслено. А каноны, Василия Белова, это тоже постфактум, тоже попытка осмыслить коллективизацию по законам нашего времени с учетом перспективы. Со временем, возможно, появятся еще лучшие произведения, чем мы сейчас пишем. Прошлое ведь как отстоявшаяся вода. Мутный раствор светлеет. Что-то выпадает в осадок, что-то растворяется. Словом, все становится на свои места. Если же говорить о настоящем, здесь, мне кажется, прежде всего следует учитывать то, какие ограничения накладывает на писателя действительность. И не только ограничения. Надо смотреть и на то, какие задачи ставит она перед писателем. Когда я говорю о том, что жизнь развивается, я имею в виду вещи самые разные, скажем, программу мира. Это дело не только политическое, это новая страница в истории человечества, заставляющая переосмысливать целый ряд проблем, исторических, философских, социальных, в частности, понимания гуманизма. С одной стороны, мы и сейчас выступаем против абстрактного и вне социального понимания гуманизма, но с другой у нас более широкое, чем прежде, представление о гуманизме. Мне кажется, что это понимают сейчас и многие наши зарубежные коллеги, в частности такие большие писатели, как Курт Ванигут, Габриэль Гарсия Маркес. Не только мы, но и они сами побуждают нас искать. Общие точки соприкосновения. Конечно, это не значит, что мы идеологически перерождаемся, что наступила эпоха конвергенции. Нет. Но наступила новая историческая полоса. Первый шаг сделан. Преодолевая все государственные, социальные, национальные различия, мы пытаемся найти общий подход к общечеловеческим проблемам. Например, к проблемам войны и мира. Ведь опасность сейчас понимается не только в том смысле, что одно государство может напасть на другое, а и в том, что вся наша цивилизация может рухнуть. Наше положение я хотел бы обрисовать в такой, может быть, несколько пространной притче. Если в море окажется несколько человек, и каждый из них будет плавать на своем бревне, то они обречены на гибель. Им нужно сблизиться и связать бревна в плод. Тогда у них будет больше шансов выжить. И тем меньше будет шансов у каждого, если они начнут вышибать друг из подруга бревна. Я повторяю, мир строится сейчас на иных началах. Зарождаются новые принципы в культурном общении, а поэтому появляются новые аспекты в творчестве любого из нас. Я был в прошлом году в Турции. Кстати сказать, на меня очень большое впечатление произвела турецкая литература. На Востоке, пожалуй, и особенно на фоне арабской и иранской литературы, турецкая находится сейчас в паре большого подъема и расцвета. В чем дело? Вот вы в начале беседы упомянули Далграджа. Это большой мастер и борец. В Турции есть целый ряд писателей, в чьем творчестве ярко проявляется социальная направленность, выражающая дух интеллигенции и молодежи. Я был свидетелем того, что люди там высказывались за социализм как неизбежный путь развития всех народов, ибо база капитализма исчерпана. В социализме они видят будущее. К ним относятся такие турецкие писатели, как Ешар Кемаль, Азис Несин, Бекир Йолдыз. Если новый роман Ишара Кемали турецкие газеты печатают целиком из номера в номер, то это уже говорит о том, что литература стала жизненной потребностью народа. И я объясняю такой расцвет тем, что в обществе возникает борьба, что оно наэлектризовано социальными идеями. В арабских странах этого нет. Национальные проблемы у них занимают больше места, чем социальная борьба. Среди великих поэтов нашей эпохи я назвал бы Пабло Неруду и Назыма Хекмета. Это очень знаменательные вехи в современной мировой литературе. Их судьба во многом поучительна. Прошло какое-то время, и в Турции сейчас широко издают Назыма Хекмета. Сейчас это знамя современной национальной культуры. Нет таких газет, журналов, которые не считали бы честью печатать статьи, о его творчестве. Его поэзия – это общее достояние наше, и турецкая культура не может обойти его имя, даже самые реакционные газеты. Я думаю, что нам предстоит больше и лучше узнать турецкую литературу, представляющую богатую историю и жизнь 40-миллионного народа, литературу, обнажающую острейшие социальные проблемы. Вы часто бываете в Турции? У меня было много встреч, бесед с деятелями турецкой культуры. Но в Турции я был однажды. Меня там часто печатают, переиздают. Там сейчас и фудзияму готовят к постановке, и ранних журавлей издают. Всего вышло восемь изданий и переизданий моих книг. А вы читаете по-турецки? Читаю и отвечаю на письма друзей. Но читаю газеты. А читать газеты – это не значит читать романы? Хотя для общения во время встреч, для того, чтобы иметь представление о литературе, о стране и о той социальной борьбе, которая там ведется, этого вполне достаточно. Чингис Таринкулович, если вернуться к образу солнца, символизирующего всю совокупность культурного опыта народов, повлиявшего на вас, то ваше творчество можно рассматривать как продукт интернационализма культур, к тому же вы двуязычный писатель. Если говорить персонально обо мне, то это в самом деле пример слияния двух культур. И чем дальше, тем больше я убеждаюсь в том, что русская литература, русский язык, в соединении с той национальной культурой, которая имеется у меня за плечами, повлияли на меня. Киргизская литература и драматургия, и проза, до того, как я в нее вошел, уже состоялась. И особенно устное народное творчество. Мифы и легенды, два этих русла, две культуры, русская и киргизская, как бы объединились в одном течении. Как известно, на стыке смежных областей появляется много интересных явлений. На стыке двух культур появились двуязычные писатели, которые в одинаковой степени владеют двумя языками. Это с одной стороны. С другой происходят процессы. Может быть, менее интересное, но довольно любопытное появление национальных писателей, пишущих на русском языке. Это, скажем, Алжас Сулейменов. Правда, если бы Алжас Сулейменов писал не только на русском, но и на казахском литературном языке, то это было бы вдвойне интересно. Это не претензии, не укор. Все зависит от того, как сложилась жизнь. Это скорее теоретические размышления. Хотелось бы, чтобы и на казахском работал самостоятельный поэт с такой силой дарования, такой национальный и интернациональный поэт по сути своего мышления. В литературе некоторых народов ныне возникает явление двуязычия. К этому надо относиться с большим пониманием, содействовать полноценному и равноценному его развитию. Оно предполагает совершенное знание языков употребляемых как в повседневной жизни, так и в книжном творчестве, и может принести благодатные свои плоды, когда наряду с русским языком активно развивается и применяется национальный язык. Двоязычие выступает как новая форма национальной культуры. При утрате языка не может быть и речи о развитии национальной культуры, о самостоятельной культуре. Здесь надо действовать разумно. Учитывая очень многосторонние интересы людей, двуязычие должно содействовать развитию национальных культур, но не подавлять их. Ибо язык любого народа это уникальное богатство, созданное гением народа. Языки могут исчезать, многие исчезли, но вряд ли они будут возникать. Тот период, когда возникали языки, безвозвратно миновал. Надо беречь то, что есть. Это общечеловеческое достояние. Интернационализм есть прежде всего взаимопомощь, взаимодействие на основе идейного единства. Более развитая культура добровольно берет на себя обязанности помогать другой культуре. Один из примеров практической, и ясной, точной помощи – развитие киргизской кинематографии. Лет 15 назад приехали к нам молодые специалисты из Москвы, из Ленинграда и, сообща вместе с нами, начали кинодела. Благодаря опыту и подготовке во ВГИКе, благодаря помощи русских кинорежиссеров, у нас теперь свой сложившийся кинематограф. Другой пример научной помощи. Это история издания древнетюркского словаря. Несколько лет тому назад ленинградские ученые выпустили монументальный труд. Словарь, древнерусского языка VII-IX веков. Без преувеличения можно сказать, что это настоящий подвиг русских тюркологов. Было время, когда на огромных просторах Сибири жили тюркские народы, которые имели свою культуру, письменность. Она сохранилась в архоно енисейских письменах, летописях, книгах. После монголо-татарского нашествия Все эти народы были разбросаны по свету. Русским ученым потребовалось ровно сто лет, чтобы собрать и расшифровать древние письмена. В словарь входит более 20 тысяч слов и фраз в переводе на русский язык. Русские ученые вернули нам утраченный язык предков. Это глубоко интернациональный акт. Возвращенное нам наше богатство. Переводы буддийских текстов. манихейских, христианских книг, переводы на древний уйгурский язык с китайских и персидских источников, много зарастрейских текстов, поэма Юсуфа Баласагунского «Куттагубелик», положившая начало тюркской письменной поэзии, словарь Махмуда Кашгарского XI века. Вот это для меня пример интернационализма. Расшифрована каждая буква. Где мы еще такой пример найдем? Материнское поле и лицом к лицу сначала были написаны на киргизском, а потом вами переведены на русский. А белый пароход, прощай гульсары и ранние журавли сразу сочинены на русском. Почему в одном случае вы пишете на русском, а в другом на киргизском языке? Я учился в двух школах. Сначала в киргизской, потом в русской. Снова в киргизской, снова в русской. Потом учился в техникуме, в институте, в Москве. шло по переменное изучение языков. Так что теперь, когда напишу на русском, могу потом перевести на киргизский. А какие проблемы, извините за неожиданный переход, встают при переводе ваших произведений на язык кино? Чем оно привлекает вас как писателя, и нет ли здесь существенных потерь? Я начну с предисловия. Если речь идет о национальных культурах, то никакая из них... не может быть сейчас полноценной без кинематографа. Нельзя представить себе современную культуру без кино. Благодаря своей массовости и благодаря тому, что литература делается наглядной, она непосредственно влияет на человека. У кино, говорят, есть свои законы, но зачастую эти слова служат лишь оправданием режиссерского произвола, Экранизация литературных произведений почти всегда искажает их суть. Впрочем, не только экранизация. Театры сейчас чрезмерно увлекаются инсценировкой прозы классиков. В чем дело? Нет хороших современных пьес? Нет. И поэтому режиссеры-постановщики берут то, что рядом лежит, полагая, что границы, разделяющие роды и виды искусства, зыбки, что их можно смело и без больших потерь переступать, из повести сделать драму, из поэмы «Балет», из романа в стихах «Оперу». Например, как известно не так давно, Бенджамин Бриттон сделал из «Смерти Венеции» Томаса Самана «Оперу». И речь идет здесь о принципе, а не об оценке. А Бах в аранжировке Луи Амстронга? Согласен, это гениально. Но при чем здесь Бах? Еще Лесинг в своем лаокаоне предостерегал нас от подобной смелости, когда говорил что поэт совершает грубую ошибку, заимствуя сюжет у художника, и ошибается тот художник, который в своей картине следует описаниям поэта. Есть сюжеты для картин, а есть сюжеты для поэм. Точно так же, как есть заведомо не сценичные сюжеты и положения. И потому переливать произведения из одной формы в другую едва ли можно без существенных потерь. Едва ли способен кто-либо, скажем, краской адекватно выразить то, что сказано словами. Вы знаете, конечно, как решительно выступали даже против иллюстраций в своих книгах «Гоголь», «Флабер». А что бы они сказали о кино? И я против иллюстраций. Я считаю, что иллюстрации нужны скорее для детей. И что кино – это не иллюстрация. Главное ведь, что это сыграно, живым человеком, чтобы он горел и донес суть произведения. Когда сам читаешь, всегда точнее представляешь себе героя, а в кино даже внешность его тебе навязывают. Мое представление героя может быть одно, но главное — донести суть. И только потому, что я представляю себе героя так, а вы по-другому, нельзя отказываться от кинематографа. Если современный кинематограф – это корабль, у которого есть свои мачты, свой руль, оснастка, то литература – это двигатель корабля, особенно сейчас. Сто может быть неудачных экранизаций, но одна может быть вспышкой, произведением искусства, и я надеюсь на эту вспышку. А что вам кажется наиболее удачным из того, что вы сделали в кино? «Белый пароход и красное яблоко». Интересно, как вы вообще выражаете свой взгляд на мир, свои симпатии, антипатии? Задумываетесь ли вы над этим, когда пишете? Или ваш авторский суд вершится бессознательно? Вряд ли героев своих постигаешь только чистым разумом. Но все же, если говорить о методе их постижения, то мне кажется сейчас, что наиболее зрелый путь — Это описание героя от третьего лица, когда самому можно оценить героя. Это воссоздает полноту действительности. От первого лица возможности ограничены. А как велика доля авторского жизненного опыта, необходимого для того, чтобы герои поступали в соответствии с психологической правдой. Смотря какой герой. Ну, например, такой, как Исмаил в повести «Лицом к лицу». тогда, конечно, приходится много расспрашивать людей, сравнивать услышанное, узнавать. А когда на помощь приходит фантазия, в тех случаях, когда вы что-то не узнали, не испытали, писатель должен быть внутренним актером. У него должна быть развита наблюдательность. Но писатель не святоши, не ангел. Много житейских радостей может быть заключено в его поступках. Однако своим искусством Он стремится к совершенству, и это главное. Конечно, прекрасно, когда реальная жизнь художника совпадает с идеальной, но это не закон, не дважды два-четыре, это очень сложная проблема. Здесь расчет производится по правилам высшей математики. Что для вас дает искусство прежде всего? Возможность исповедоваться или проповедовать какие-то истины, мысли, утверждения, Конечно, и то и другое неразрывно связано. И исповедь может воспитывать. Но хотелось бы узнать о внутренних мотивах, побуждающих вас писать. Я думаю, что исповедь должна дополнять проповедь, а проповедь дополнять исповедь. Я очень люблю музыку. Она вызывает такие тонкие и неуловимые чувства, которые трудно объяснить, конкретизировать, выразить в словах. Наверное, поэтому Они неуязвимы для критики. кто бы ни говорил о музыке его суждения всегда будут основаны на интуиции, на чувстве он может в конце концов только сказать нравится ему или не нравится. литературу легче выразить в научных терминах, определениях словах. почти каждый считает, что он в литературе знаток и ценитель к музыке относятся уважительнее. но литература, имеет свои преимущества. В ней человек выражается наиболее полно, полифонично. Скажу сильнее, воспроизвести жизнь, историю, может только проза. В особенности реализм. Это венец всякого искусства. Ствол. Реализм дает большие преимущества, потому что другие методы в искусстве имеют много условностей, заключают с нами договор. и только реалистическая проза вне договора. В такой прозе нельзя говорить только о себе, всегда, даже исповедуясь, больше говоришь о мире. И все же, когда я пишу, я хочу внушить свои мысли о жизни, чувства, хочу, чтобы люди, прочитав мою книгу, узнали себя, догадались о себе. Какую роль в утверждении ваших мыслей и идей играет положительный герой? Сейчас, считают некоторые критики в литературе, заметна тенденция не столько сталкивать положительных и отрицательных героев, сколько исследовать в человеке добрые и злые начала. Скажем, ваши Мамон и Чоро. Я вкладываю в своего героя свои мысли. Он не только мне нравится, я должен за него бороться. Но в нем есть разные начала, и в нем происходит сложная борьба. И поэтому разоблачать или восхвалять в назидание хорошего агронома или плохого председателя колхоза, передового рабочего или отрицательного пьянчугу, на мой взгляд, не задача литературы. Это во-первых. А во-вторых, то, что критики зачастую понимают под самим термином «положительный герой» – огрубленность. Я не собираюсь спорить с критиками, но меня смущает, когда мы... нечто сокровенное, очень близкое, дорогое нам, именуем каким-то обыденным словом. Каждый раз эта сокровенность может проявляться в разных вариантах, и каждый раз мы называем ее одним и тем же словом. Положительный герой. Хорошо ли это? Ведь сокровенность бывает самая разная. Для меня это может быть женщина, любовь, героизм, честность, вызов. Едва ли можно назвать Положительными героями и Ателла, и Манфреда, и Фауста, и Онегина и Печорина, но ведь нравятся же они нам. Если герой не личность, какими бы добродетелями его не наделяли, он не будет вызывать симпатию. В лучшем случае получится красивая икона. А это личности противоречивые, сильные, наполненные внутренним богатством. Дело в том, что рядом с бесспорными, или, как говорят, идеальными героями существовали и существуют люди, которые не смогли по тем или иным причинам так сильно проявить свои возможности, хотя потенциально могли бы. Литература призвана исследовать личность в разрезе общественной жизни, в комплексе всех социальных и экономических условий. Один такой человеческий тип — овод. Он совершил подвиг и зовет к подвигу. своим примером. К этому типу можно, наверное, отнести и вашего Дюшена. Конечно, Дюйшен из первого учителя непререкаемый образ для подражания, но, на мой взгляд, не хуже образец, если не для подражания, то для раздумий ваш Танабай. Он ведь положительный. Помнится, Радов назвал его даже интеллектуальным героем. хотя и не такой заданный и может быть поэтому более близкий и человечный а движение, если хотите также не недосягаем для нас как сказочный богатырь манас в котором воплощено то чего у простых смертных нет или не слишком много в том то и дело что есть в литературе и другой тип это скажем мелихов или мышкин В них тоже происходит кристаллизация добра, честности, бескомпромиссности. И поэтому, мне кажется, назначение искусства и состоит в том, чтобы проявлять пристальный интерес к человеку, пробуждать в нем внимание, желание постичь, уважать человека во всем его бесконечном многообразии. В связи с этим я хотел бы сказать об эволюции героя. то, что было характерно для первых лет революции, что отражало романтический подъем того времени, что потрясало и поражало воображение с движением нашего общества, с его социально-исторической усложненностью, хотя и не исчезло бесследно, но, мне кажется, отошло на второй план. От романтизма с его сильными, неистовыми, идеальными героями Мы перешли к реализму сугубо жизненному, глубокому. Не права критика, которая пытается вернуть нас вспять. Не правы читатели, которым дороги только их прежние представления. Писатель не должен подстраиваться под них. В заметках о себе я писал о том, что нынче читатели, которым, скажем, полюбились Джамиля, Первый учитель, Материнское поле и другие вещи,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 вторгаться в сложности жизни, с тем, чтобы человек знал, любил все дорогое, лучшее, достойное в себе, в людях, в обществе, и не только любил, но и тревожился, боролся за него. Конечно, трудно обвинять читателей, их вкус сформировался под воздействием многих обстоятельств, и все же дальнейшее развитие нашей литературы Требуют и от них определенных усилий. От дидактической формы поучения мы переходим к аналитическому характеру повествования, к сложности. Надо идти вглубь человеческой натуры, чтобы еще больше ее раскрывать, не утаивая все ее слабости и противоречия. Увы, нам могут сказать, что мы неправильно понимаем эволюцию героя, но от всех нападок все равно не убережешься Семь мил не будешь. Остается одно — держаться за перо и делать свое дело. 1976 год